Глава девятая Солнце в лазурной Ницце клонилось к закату. Его золотистый бок едва касался линии горизонта, когда я сбросила из костюма излишки орта времени и сняла шлем. Земля под ногами пружинила от моего лёгкого бега, а двери поместья распахнулись сами по себе. нитель выкрикнула я, едва переступив порог дома. «Нити!» Длинные величественные коридоры казались сегодня какими-то опустевшими, но Ниетель я нашла. Старушка сидела в своём кабинете и курила зажатую в мундштуке папироску. «Мне нужна твоя армия», — выпалила я с порога, боясь терять время. «Сегодня же. Сейчас». Выпустив ровное колечко дыма, словно гусеница из сказки про Алису, Нити посмотрела на меня с явным осуждением. «И тебе здравствуй, девочка. Эта армия не моя, а твоя. Можешь распоряжаться ей как и когда сочтёшь нужным. — Где она? — уточнила я, немного успокоившись. — Далеко. Без проводника не доберёшься. Амелия в поместье, так что очень советую воспользоваться её талваром. Хранитель твоей дочери весьма силён. Хотя при жизни асхит нравился мне больше. — Вы знакомы? Я удивлённо вскинула бровь. Доводилось встречаться. Он был красив, сдержан и предан королевской семье почти до фанатизма. Идеальная кандидатура для хранителя юной принцессы. Возможно, я не разделяла всеобщего поощрения узаконенных самоубийств, коими, по сути, являлись привязки хранителей к хозяевам, но спорить не стала. Где Лия? С утра была в библиотеке. Искала что-то в ацтекских кодексах. Даже не представляю, что ей там понадобилось. «Ацтекских?» «Нейтель, а если я скажу, что мне позарез нужна ядерная боеголовка, то окажется, что в этом поместье есть бункер с большой красной кнопкой?» Нить искривилась. «Бомба? Какой моветон, деточка! Разумеется, её здесь нет!» Кому нужно ядерное оружие, если в двадцать седьмом веке был изобретен прекрасный узкоцелевой дематериализатор? Меня удивляет твое невежество. Господи, с кем я разговариваю? Третий этаж, вторая дверь налево. Это ты дематериализатор там прячешь? Там библиотека, — невозмутимо ответила женщина, способная довести до белого коленя кого угодно. Если понадобится дематериализатор, спустись в подвал». Я шалила, помотала головой и отправилась на поиски дочери. Разумеется, библиотека Ниэтель была огромна. Не знаю, кто проектировал её поместье, но это точно был маг. Помещение размером с Уимблдон никак не могло поместиться в этом доме без помощи магии. Ну или в вышних сил. Слава богам, искать Амелию долго не пришлось. Она с ногами забралась в кресло у ближайшего окна и увлечённо копалась в ворохе древних рукописей. «Привет», — поздоровалась я, и дочери понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и сфокусировать взгляд. Нашла что-нибудь интересное? «Здравствуй, мама. Что-то нашла, но не могу понять, что именно». «Это может быть полезно?» — с интересом уточнила я. «Наверняка». но я никак не могу ухватить общую мысль. Все знают о пирамидах ацтеков, но мало кто в курсе, что последним их сооружением был храм, способный вместить более трех тысяч человек. И, судя по всему, они прятались там от демонов, которые под влиянием рога совершали набеги на их земли в том числе. Конечно, об этом не говорится прямо, но сопоставить факты вполне возможно. Однако я не понимаю, Совершенно не понимаю, как обычная постройка может уберечь от моих сородичей. Это попросту невозможно. Она устала, покачала головой. А меня вдруг посетила догадка. Что, если нити силы огибают карцер тройнов из-за особой горной породы? Те скалы были совершенно неестественного цвета. Чёрные, переливающиеся болотной зеленью. Я никогда раньше не видела подобного. Если так, и если предположить, что храм ацтеков был создан именно из такой породы, то он мог излучать фон не только внутрь, но и вовне. Демоны попросту лишались своей силы, приближаясь к нему. К сожалению, храм был разрушен магистратом, а временная зона намертво опечатана. И это тоже очень странно, — продолжала Амелия. Но я поняла, что моя теория явно близка к истине. Вот только о Мелии лучше об этом пока не знать. «Отложи это, Лия», — бескомпромиссно заявила я. «Сейчас есть дела поважнее». «Какие?» — дочь тут же подобралась. «Дарт не станет терять времени, и мы должны быть готовы. Возьми у Ниэтель всю нужную информацию и координаты армии. Собери вещи. Я найду сарфата, и через полчаса мы отправляемся в расположение армии». Дочь быстро обулась. и собрала кодексы в ровную стопку. «Я поняла тебя. Встретимся на площадке для спаррингов». Я молча кивнула и проводила её задумчивым взглядом. В назначенное время мы с Сарфатом и Торхом подошли к площадке. Лорда Прауса я так и не встретила, но ничуть по этому поводу не расстроилась. Тучный демон не вызывал во мне ни единого отголоска симпатии, а звать его с собой я уж точно не собиралась. Ниэтель с нами Те отказалась, сославшись на то, что в этой армии меня знает каждая собака, и доказывать свои полномочия мне не придётся ни при каком раскладе. Так что, дождавшись Лию, мы отправились в путь. Армия была спрятана, как оказалось, не в одном из смежных миров, а в тонкой прослойке между ними. Если не знать, куда идти, то найти почти невозможно. Всё равно, что искать волосок среди копной сена. Выйдя из портала посреди поля поздним вечером, Мы стояли словно громом поражённые и не могли вымолвить ни слова. Армия была огромна. Бескрайние поля плотно устилали палатки, между которыми поблёскивали огоньки костров. Люди, лекары, самайны и, конечно же, хаммы. Их было так много, что мы даже примерно не могли представить общую численность. Почти мгновенно вокруг нас образовалось кольцо из стоящих рядом солдат, ощетинившихся мечами, копьями и секирами. «Назовитесь!» — весьма убедительно пророкотал низкорослый хам в кроваво-красном жилете. «Дейна Савелия», — спокойно ответила я. «Доказательства?» Я на миг растерялась. Вряд ли эти ребятки просят показать паспорт. «Сартор!» — рыкнул хам, словно сетуя на мою нерасторопность. Я молча закатала рукав, и показала левое запястье. Ящерка, словно красуясь, распрямила хвост до самого локтя и с любопытством подняла голову. Позёрша. Секундное молчание сменилось звоном убираемого оружия, а солдаты склонили головы. «Армия Эрсвейд приветствует вас, Митрес», спокойно произнёс всё тот же хам. «О вашем прибытии будет доложено командующему. Вас проводят в его шатёр». Ольга, удивлённый голос владыки острым клинком, вспарывает воздух застывшего во времени поместья. Немыслимо. Он не видел её целую вечность, с тех самых пор, как она, совсем ещё молодая, покинула цитадель, разорвав брак, благословлённый с Артурами. Она была замужем за тем, кого владыка долго считал другом. Затем... Ещё дольше — врагом. А потом время стёрло из своих летописей имя Джафара Аль-Мадани, оставив себе лишь плоды его гениальных трудов, лёгших в основу всей научной работы Елисея. Джафар, Тесей, Гафур, Владимир. У него было много имён, истинных и ложных, но лишь немногие знали, что в далекой человеческой жизни он был отцом герцогини Савелии. А значит, у Ольги были свои причины присматривать за девочкой. «Где же твоя воспитанница?» Небрежно поинтересовался владыка, подхватывая руку сухонькой старушки, легонько прижимаясь губами к загрубевшей от возраста коже. «Андрей», — Ниэтель учтиво склонила голову. Даже не представляешь, каких трудов мне стоило вытащить тебя из петли. Неужто не поинтересуешься, с чего я так о тебе пекусь? Полагаю, наше общее прошлое не позволяет тебе спокойно смотреть на то, как я растворяюсь в безвременье. Знаешь, никто, кроме тебя, не осмеливается называть меня по имени уже много тысяч лет. Полагаю, лишь от того, что никто, кроме меня, этого имени попросту не помнит. В её глазах мелькнул лукавый огонёк. «Я владыка Нижних миров, Ольга. В моих руках сердце Аратасхатха и судьба Цитадели. Думаешь, у кого-то кроме тебя хватило бы наглости на такое понебратство?» Смех Ниэтель оказался неожиданно мелодичным, похожим на перезвон колокольчиков. «Ты засранец, каких мало, Андрей! И мы с тобой оба это прекрасно знаем!» Владыка отмахнулся и поискал глазами кресло или скамью, от чего то очень захотелось присесть. Но в холле было пусто, и он вернул внимание собеседнице. «Так где же всё-таки герцогиня?» — задумчиво протянул он. «Мой сын ищет ее уже более десятка лет. Его поиски окончены, друг мой», — благосклонно кивнула хозяйка дома. «Но здесь Савелии нет. Только мы с тобой. Да еще один из твоих придворных. Отец!» Двери, отделявшие холл от парка, распахнулись настежь, впуская в поместье кронпринца Дарта. Чеканным шагом, преодолев расстояние, разделявшее его и владыку, демон заключил своего отца в какие-то слишком уж крепкие объятия. «Рад, что ты жив! Мы с матерью повсюду тебя искали!» «И не нашли!» — с укором произнес владыка. «Как ты здесь оказался?» «Праус!» — Дарт коротко кивнул на дверь позади себя. «Прислал мне интереснейшую весть!» «И какую же?» — владыка приподнял брови. «Дрянь, которой ты подарил титул герцогини, собрала против нас армию. Я говорил, отец, нужно было казнить ее еще тогда и плевать на законы Ассайи. Теперь эта выскочка угрожает нашему дому». Хм. раздалось негромкое, но удивительно заметное покашливание. «Вообще-то армию против цитадели собрала я. Не приписывайте девочке чужие заслуги». Нитель обворожительно улыбнулась и протянула вперёд руки, демонстративно освобождая запястье. «Ну же, смелее, ваше высочество! Вы уже можете меня арестовать!» Глаза кронпринца сузились и едва не налились кровью. «Вы понимаете, чем грозят вам эти слова, ваша светлость?» Старушка невинно захлопала ресницами. мучительные и очень показательной казнью полагаю ни один мускул не дрогнул на ее лице так долго мне ждать вашего правосудия отец проскрипел дарт с таким видом точно у него разом свело все зубы что ты делаешь олька в недоумении спросил владыка ты ведь понимаешь что если твою вину подтвердят то у меня просто не останется выбора. Мою вину подтверждать не надо. Я приношу вам на блюдечке свое чистосердечное. Армия действительно существует. Лорд Праус Саат, полагаю, не даст мне соврать. Я дам координаты ее местоположения, как только мы прибудем в цитадель. Я собирала эту армию лично, Последние 15 лет, и, поверьте, она достаточно хорошо обучена, чтобы стереть цитадель с лица миров. Ну так что, меня кто-нибудь будет арестовывать? Владыка подошел на шаг ближе и попытался прочитать в ее глазах хоть что-то, говорящее о том, что все услышанное было просто злой шуткой. Но нет, Ниэтель оставалась уверена и тиха. В одно движение, пройдясь ладонью по ее запястьям, владыка опутал их сиянием алых нитей, нехотя произнеся, «Именем Арратасхатха и первой звезды я, владыка цитадели и нижних миров, заключаю под стражу герцогиню Ольгу Сергеевну Гинзбург, известную как Ниетель Футо, и обвиняю ее... «В государственной измене! Да будет так!» В шатре молодого командующего армии Эрсвейт было прохладно и, на мой вкус, чересчур мрачно. Хан, а именно так он нам представился, оказался Самайном в возрасте около 25 лет. Учитывая, что назначила его личную Ниэтель, мне было весьма любопытно, чем же этот юноша успел отличиться, чтобы в столь ранних для командования годах стоять во главе легиона. После скучного и непродолжительного обмена любезностями мы расположились за небольшим круглым столом, а оруженосец хана разлил по нашим чашам горячий травяной отвар с добавлением красного вина. Торх. деловито грыз большую кость неизвестного происхождения, лёжа в ногах хозяина. «Так что вы нам прикажете, Митрес?» Без обеняков начал командующий. «Вы ведь заглянули к нам отнюдь не с плановой ревизии, верно?» Я отпила терпкий сладковатый отвар и отставила чашу на стол. «Всё так, хан. Мне нужно, чтобы вверенное вам войско сменило дислокацию и было приведено в полную боевую готовность». Я не могу сказать точное время начала боевых действий, но подозреваю, что этого самого времени у нас почти не осталось. Мужчина понятливо кивнул, не выказав и тени удивления. Я понял вас. В штате нашего легиона есть несколько сильных проводников. Они смогут передислоцировать армию. Дайте координаты, и в течение максимум шести часов мы будем там». «Шести часов?» Я удивлённо приподняла бровь. «Да здесь же не меньше полумиллиона человек. И это я считала очень и очень грубо». «В штатном режиме», — пояснил хан. «Если нужно срочное перемещение, то Легион управится втрое быстрее. Но несколько передовых подразделений могут быть доставлены на место в считанные минуты». «Лихо», — честно выдохнула я. «Госпожа Футо настаивала на нашей максимальной мобильности». «Что ж, хорошо. Сегодня мы останемся ночевать здесь. Надеюсь, у вас найдётся пара лишних одеял. А завтра Сарфат доложит вам координаты конечного пункта для перемещения. Экстренная мобилизация не требуется, но в течение суток я прошу вас завершить переход. Мы не знаем, сколько времени даст нам наш враг. И даст ли его вообще? Я понял вас, Митрес», — командующий кивнул, — «и принял приказ». Быстро допив остатки остывающего вина, я распрощалась с ханом и его оруженосцем и направилась на поиски обещанной нам палатки по соседству. «Амелия», — проговорила я, едва мы остались наедине, «ты можешь выстроить портал, опираясь на вектор кровной связи?» «Наверное, да», — пожала она плечами. «Куда ты хочешь попасть?» «К Тали», — уверенно произнесла я. «Сейчас нам позарез нужна помощь нимф». Правда, боюсь, что моя просьба им совсем не понравится. Портал перенёс нас чёрт знает куда. Буквально. Я в этом мире не была ни разу, да и, честно говоря, здесь попросту нечего было делать. Голые скалы, перемежающиеся небольшими островками мха, на вид вроде бы съедобного. Возможно, здесь и была какая-никакая фауна. но вся она попряталась по углам, распуганная пронизывающим ветром и холодом поздних сумерек. Тали разводила костёр внутри небольшой пещеры и удивлённо вскинула брови при нашем появлении. «Саврик, только не говори мне, что всё опять идёт не по плану, и сейчас на нас будет кто-нибудь нападать». «Прямо сейчас вроде как не будет», — с сомнением произнесла я. «Но головой я за это не поручусь». «Где остальные?» Герцог отправился в цитадель два дня назад. Нимфа совсем не аристократично вытерла руки о штаны. Сказал, что постарается прикрыть отсутствие Майба перед принцем. А сам Майб на охоте вместе с Марком. Настал мой черёд удивляться. И что он здесь собрался ловить? Марк сказал, что чувствует присутствие крупных хищников. Талия передёрнула плечами. Уж лучше мы их, чем они нас. А Сарфат? В распоряжении армии Ниетель вместе с Торхом. Армия у нас есть, но этого мало, Таль. Нимфа села на островок Мха, скрестив ноги. Запустила ладони в мягкую зелень, и от неё тотчас разлилось мягкое сияние. Говори. Я почти уверена, что первой точкой удара Дарта станет офтайм. На магистрату он с снахрапа нападать не станет, но при желании может выяснить расположение одной из бывших обителей, в которых сейчас находятся агенты. Я предлагаю не ждать попутных жертв, а выманить его на бой на нашей территории. Собрать всю армию в одном месте и объявить цитадели войну. «Принц молод и импульсивен», — протянула нимфа. «Это может сработать». «Я тоже так думаю», — быстро кивнула я. В его руках сейчас мощнейшее оружие, и он думает, что мы ничего не сможем ему противопоставить. «А мы сможем?» В голосе Ронан сквозило сомнение. сава демонов не просто много. Их очень много. Численность армии Дарта будет неизмерима. А разве у нас есть выбор, Таль? Выбор всегда есть», — вмешалась в разговор, молчавшая до этого Амелия. Я могу отправиться в цитадель и выкрасть рог. Дядя этого не ждёт. Но то, что было украдено однажды, можно украсть ещё раз. Я посмотрела на дочь с укором. Лия, от того, что ты попадёшь в темнице цитадели, нам легче не станет, поверь. А от того, что под влиянием рога я обнажу против тебя свой меч, станет? — Ты отправишься к отцу, — безапелляционно заявила я. Вместе с Лисом и Майбом. Дес сможет вас защитить. «Это куда, интересно?» — в голосе дочери сквозил скепсис. «Где есть место, в котором не слышен зов проклятого рога?» «Такое место есть. И Влад знает, как вас туда доставить. Твоё дело — сгрести в охапку брата и не дать ему натворить глупостей. Как бы Лис не был умён, но против рога ему не выстоять». Лея прямо-таки излучала скепсис, и я почти видела, как крутятся шестерёнки в её голове. «Мама, где отец?» Этого вопроса я, конечно, ждала, но вот придумать на него достойный ответ у меня так и не получилось. Он в безопасности, милая, ото всех, включая себя самого. И я не об этом спросила. «Верно. Но это всё, что я могу тебе сказать». В его безопасности ты убедишься лично, когда вместе с братом уберёшься куда подальше от поля боя. «Мама!» — Амелия тяжело выдохнула. «Я не бегу от сражений и трудностей. Никогда не бежала!» Я подошла к дочери и положила руки ей на плечи. «Я знаю, ты очень храбрая девочка. Но в этот раз ты побежишь, Лия. Побежишь так быстро, как только сможешь». потому что иначе ты не оставишь мне шансов на победу. Я не смогу поднять оружие против армии, в которой будет выступать мой ребёнок. Никогда. Лёгкий скрип мха за спиной заставил нас разом обернуться. «Возможно, всё это и не понадобится», — резко сказал Майп, вступая под свод пещеры. За ним шёл Марк, а за Марком по земле, сама собой, волочилась туша огромного горного льва. Я быстро моргнула, разглядев импровизированные носилки из нитей естественного защитного плетения этого мира. «Чего мы не знаем?» — сходу поинтересовалась я. «Со мной связался Абрас», — ответил военный советник Нижних миров. «Владыка вернулся в цитадель. А вместе с ним туда была доставлена госпожа Футо под конвоем». За следующие пару часов я успела. Отправить Марка и Тали к Сарфату с координатами мира для перемещения армии, дать Майбраху чёткие указания о поисках Влада, а также воспользоваться Асхитом для перемещения меня в Цитадель. Да, я рисковала. Несмотря на то, что владыка, предположительно, снова был у власти, мои отношения с Дартом всё ещё оставляли желать лучшего — И я не могла исключать возможность того, что на кронпринца я нарвусь раньше, чем на правителя. В конце концов, могло оказаться, что герцог Абрас Рошх попросту солгал, заманивая меня в ловушку. Но всё это было неважно. Важным было лишь то, что связаться с Ниетель не могла ни я, ни Тали, ни Амелия. А её поместье в безвозвратном оказалось вдруг закрытым для портальных перемещений. Нити попала в беду, и это было очевидным. А потому я не собиралась медлить и взвешивать шансы. Я все еще слишком хорошо помнила, чем могут грозить минуты промедления. Помнила, чего они стоили ойди. Итак, через два часа и сорок семь минут я стояла перед дверьми гостевых покоев цитадели и нервно сжимала в пальцах ткань собственной куртки. Разговор с владыкой у меня вышел коротким. Он рассказал мне суть вопроса и то, чем выходка Ниэтель теперь ей грозит. Даже позволил мне навестить пленницу перед судом. Я не хотела опускать руки, но и что делать дальше не представляла. А потому решила спросить совета у той, что мне эти советы давала на протяжении многих веков. У самой Ниэтель. В комнате с высоким белоснежным потолком горели свечи. Сотни живых огней мерцали и переливались, заметая по углам осколки вечернего сумрака. Нитель? Не нет. Ольга Сергеевна Гинзбург сидела за чайным столиком, изящно скрестив ноги в щиколотках, и смотрела сквозь высокое узкое окно на закат Аратосхатха. Её тонкие, спещрённые морщинами пальцы привычно перебирали плетёные пястные чётки, а на губах отражалась тень задумчивой улыбки. Я подошла ближе, встала у неё за спиной, положила руки на хрупкие плечи и подумала, что от ощущения тонкой шерстяной ткани её платья под моими ладонями я теперь, должно быть, не смогу избавиться до конца жизни. «Зачем ты так, Нити?» — тихо спросила я. — Я ведь теперь совсем, совсем ничего не могу сделать. Против воли из моих глаз полились слезы, и я, не выдержав, склонилась над своей наставницей, порывисто обнимая ее за шею, утыкаясь носом в эту чертову колючую ткань. — О, будет, будет! — Ольга Сергеевна встала и развернулась ко мне лицом. От ее ладони утиравших сейчас мои слезы, исходила Невероятное солнечное тепло. Не реви, деточка, не конец света. Но ты же, как ты могла вот так просто? А как, по-твоему, было нужно? Да не ты. Вот ты ведь ребенок. Я пойду к владыке, пойду к Деспилу, к Дарту, да хоть к матери, если потребуется. Я им объясню. и совершенно ничего не добьёшься. Брось, Савелия. Я приняла решение и прошу тебя его уважать. Неужели для тебя ничего не значит моя просьба? Но как же... Сядь, девочка, и послушай внимательно, что я тебе скажу. Она насильно усадила меня в кресло, а сама присела на корточки возле моих колен, держа меня за руки. Скажи, многим ли из живущих выпадает счастье самостоятельно выбирать, как и когда уходить из этого мира? Не лишай меня такой невероятно редкой привилегии. За свою жизнь я получила все титулы и почести, о которых иные бы и мечтать не смели. И это последнее в списке моих желаний. Поразительное высокомерие!» — вымученно воскликнула я, размазывая по щекам слезы и заставляя себя улыбнуться. Нейтель легко ответила на мою улыбку и, потрепав по голове, поднялась, чтобы через мгновение занять место в кресле напротив. «Раз уж сегодня мой последний шанс чему-то тебя научить, то послушай и запомни, что я скажу». Никогда не отказывайся от тех, по ком болит твое сердце. Пускай они сами тебя об этом просить, умолять будут. Пусть хоть на коленях стоят или отталкивают так, что шрамы от их ударов до конца жизни не затянутся, а отказываться от тех, кого любишь, не смей. Никогда себе этого не простишь. Что-то у тебя слова с делом расходятся. Говоришь не отпускать любимых, и тут же просишь не вмешиваться, глядя, как ты по доброй воле идёшь на казнь. Опять ты меня плохо слушаешь. Разве то, что ты сейчас чувствуешь? Это боль? Конечно. Неужели ты думаешь, что значишь для меня так мало? Твоё решение для меня — боль в чистом виде. Вот ведь бездарь. Когда же ты научишься разбираться хотя бы в собственном сердце? То, что ты чувствуешь, называется тоской. А боль — это совсем другое. Боль — это когда от невозможности разделить с человеком его тяготы тебя изнутри разрывает. Когда чем угодно готова пожертвовать, чтобы хоть на малость облегчить его участь. Сердце болит за тех, чей путь еще не окончен, а я к своему концу уже подошла. Во мне давно уже все выгорело, выцвело. Я так много в этой жизни получила и так много потеряла, что и не сосчитать теперь. Во мне даже ненависти не осталось». Всё ушло, растворилось, словно и не было. «Теперь здесь?» Она положила руку на сердце, слегка постучала кончиками пальцев. «Покой. Тебе не нужно меня отпускать. Это я тебя отпускаю. И всё, что останется без меня в этом мире, я отпускаю вместе с тобой. Скажи, что мне делать дальше, Нити?» Я совершенно запуталась. Сражаться, девочка. Поверь мне, это совсем не конец. Это лишь самое начало великой битвы. Твоё время настаёт прямо сейчас. Не дай этому времени пройти даром. Дверь за моей спиной открылась, пропуская двух солдат в покое герцогини Гинсбург. «Время вышло, ваша светлость». Обратились они ко мне. «Владыка позволил вам сопровождать подсудимую взял зал суда, если вы того пожелаете». Я молча встала и проследовала вон из комнаты. Дорогу в храм первой звезды я помнила прекрасно. Последний раз я была в этом зале десять лет назад по летоисчислению цитадели и чуть более миллиона лет моего субъективного времени. Да, большую часть из него я сейчас не помнила, но всё же. Казалось, что свадьба с Деспелом была даже не в прошлой жизни, а несколько жизней назад. Люди просто не в состоянии последовательно запоминать такое количество событий, которые мне довелось прожить. Но, несмотря ни на что, тот вечер я всё ещё помнила. Помнила выстланную светом дорогу к лучу, восходящей над храмом звезды, Помнила распускающийся огнями в небе символ правящего дома. Помнила, как вместе с Деспелом опускалась на колени перед правителем Нижних миров. Сегодня стоять на коленях предстояло не мне. Нейтель шла по проходу неторопливо и размеренно. Она никуда не спешила, и никто ее не торопил. Владыка ждал её в том самом месте, где когда-то я вышла замуж. В центре храма, под лучами первой звезды. Андрей присела в лёгком реверансе герцогини Гинзбург, протягивая вперёд руку. Ольга откинулся владыка Нижних Миров, подхватывая её ладонь, но не спеша прислоняться к ней губами. «Знаешь ли ты, в чём тебя обвиняют?» «В государственной измене, я полагаю», — спокойно откликнулась та, что пришла на суд. «Знаешь ли ты меру наказания за это преступление?» — поинтересовался он. «Смертная казнь, владыка», — отозвалась она. «Есть ли тебе что сказать в свою защиту?» — проговорил он с почти неуловимой надеждой. «Нет», — твердо ответила Ниетель Футто. «Я признаю свою вину и принимаю твой приговор». Она помолчала всего мгновение и тихо добавила. «Я рада, что это будешь ты». Стоящий за плечом отца Дарт сжал тонкие губы и отвел взгляд. Как ни странно, все происходящее не приносило ему совершенно никакого удовольствия. Я стояла с краю вместе с немногочисленными придворными, и заставляла себя не двигаться. Не потому, что не могла, отнюдь нет. Я стояла и пыталась уважать чужое решение. Пыталась принять выбор дорогого мне человека, каким бы чудовищным он ни был лично для меня. «Прощайте, герцогиня», — проговорил владыка и, наконец, коснулся губами ее руки. Я видела вспышку нити рядом с ней. Видела, как ее аура налилась насыщенным медным, как начала выцветать до бледно-оранжевого и дальше к солнечно-желтому. Видела, как последний луч этого солнца погас, и как владыка подхватил на руки оседающее тело, намереваясь лично отнести герцогиню к месту ее последнего покоя. Намереваясь, но не успев, мало кто понял, что произошло. Мало кто знал, что принц может быть способен на такое. Почти никто не верил, что владыку Нижних миров можно так легко убить. Собственный сын обогрел кинжал его кровью и сейчас стоял в центре зала, глядя на первых лиц государства с вызовом. В открытом небе над стенами храма разразилась буря, и тугие струи воды... ударили по лицам присутствующих. Казалось, сама природа противилась тому, что сейчас происходило в цитадели. Здесь и сейчас в это самое мгновение решалось, что будет дальше. Примут ли подданные нового правителя? Или же свое право на власть ему придется доказывать кровью? «Ваш владыка мертв!» — отчетливо выкрикнул дарт а его голос рокотом прокатился по залу. «Встаете ли вы под мою руку и принимаете ли мою власть?» Ответом ему была тишина, которую можно было резать ножом. пол сотни придворных стояли и с ужасом смотрели на мертвое тело владыки, лежавшее у ног молодого принца. Лорд Праус Сат первым решил, что не хочет лежать с ним рядом. долгого царства владыке громоподобно произнес он вставая на одно колено долгого царства владыке повторил за ним шестирукий демон по правую руку от меня долгого царства владыке придворные опускались на колени один за другим среди признавших новую власть я заметила и герцога рошиха вот уж кто нигде не пропадет последний На колени встала вошедшая в зал мать, а следом за ней — Даная. «Долгого царства владыки!» — с улыбкой произнесла беловолосая женщина, с гордостью глядя на сына. «Я осталась стоять». «Вы не признаёте мою власть, герцогиня!» — с улыбкой произнёс молодой владыка. «Признаю», — покладисто произнесла я. «Но прежде я хочу просить аудиенции с вашей матерью. Могу я рассчитывать на такую малость?» Дарт удивлённо вскинул тёмные брови и посмотрел на мать. Та едва заметно кивнула. «Что ж, признайте и получите свою аудиенцию». Я нехотя усмехнулась. Он хотел повиновения. «Здесь, сейчас, сию минуту». Понятно, что он вряд ли планировал оставить меня в живых. Но всё, что мне сейчас было нужно, это потянуть время. В конце концов, за свою жизнь мне доводилось делать вещи куда гаже. «Долгого царства владыки», — чётко произнесла я, встав на колени. А затем поднялась и направилась прочь из зала, вслед за матерью. «Больше смотреть». Здесь было не на что.